Глава 62. Даша. Ты как? спросил Глеб, когда они вошли в дом. Нормально, пожала девушка плечами, осматриваясь. Небольшой деревянный коттедж оказался гораздо уютнее, чем Даша могла ожидать, хотя мужчина сразу заверил её в том, что дача у его друга приличная. Однако это не имело большого значения, ибо девушка не собиралась надолго тут задерживаться. Она решила, что как только Глеб уедет, то сразу же вызовет такси и вернётся в город. Там её уже ждёт Людмила Алексеевна. Пусть речи Глеба и звучали довольно убедительно, но Даша всё равно не могла ему довериться. Такое, в принципе, было невозможно, ибо её лимит доверия давным-давно исчерпан. Он нуждался в деньгах. Девушка просекла это практически сразу и потому предложила ему за помощь хорошее вознаграждение. Конечно, тот отнекивался, строил из себя благородного, вот столько его глаза говорили об обратном. В итоге он согласился, как миленький, и тут же повеселел, пообещав даже найти для неё хорошего адвоката. В ответ на всё Даша благодарно кивала, а сама в голове вынашивала совсем другой план. Они договорились, что трунуться до обеда, как только Егор уедет на работу. Оказавшись в своей комнате, девушка сразу же позвонила Людмиле Алексеевне и попросила помощи. Та без лишних вопросов согласилась её принять. Но зачем тогда ей Глеб при таком раскладе? Главная его миссия отвлечь Егора. Как только Ковалев узнает, что Даша уехала с ним, то тут же бросится искать беглянку, благодаря чему ей хотя бы немного удастся выиграть время. Она даже сможет посоветоваться с главврачом, подыскать хорошего адвоката и, в конце концов, все хорошенько обдумать и взвесить. Да и если бы девушка отказалась от помощи Глеба, он легко мог сдать ее Егору. В этом почему-то она нисколько не сомневалась. Для него это стало бы хорошей возможностью угодить брату. Что ж, Даша постарается обвести вокруг пальца обоих. Если Ковалёв хочет войны, он её получит. Девушка вовсе не собиралась прятаться, однако ей нужно как следует подготовиться, чтобы к первой атаке быть во всеоружии. Не волнуйся, Даш, я, как и обещал, найду адвоката. Вот прямо сегодня этим и займусь, распинался Глеб. После того, как Даша пообещала ему заплатить, он сделался чрезвычайно услужливым, либо считал ее круглой дурой, не способной ни на что. Но это и к лучшему, так как будет меньше подозрений. «Спасибо за помощь», — поблагодарила девушка, вздохнув, и добавила, чтобы подчеркнуть его значимость. «Не знаю, что бы я без тебя делала?» «Да брось ты», — отмахнул сон, — Скажи, тебе не холодно? Может, немного прибавить газ? Дом, конечно, отапливаемый, но всё же он долгое время стоял безлюдным. Не холодно, не беспокойся, ответила Даша. Там вверх по улице находится магазин, сообщил мужчина. Если что-то нужно, могу сразу же съездить и купить. Не утруждайся, мы позже сами прогуляемся, отказалась она, желая поскорее его проводить. А ты вернёшься в дом Егора? Нет, выдавил тот, изменившись в лице. Поеду к Корешу и как раз узнаю у него насчёт адвоката. Ясно. Ну, ты пока смотрись, может, сделать что нужно, пока я здесь. Хорошо. Хотелось сначала отказаться, да, но поняла, что это будет выглядеть странно. Однако её прямо-таки распирало от желания поскорее его отправить. Девушка даже не стала раздевать дочь, чтобы не задерживаться здесь ни минутой дольше. Но Глеб как будто намеренно тянул время, чтобы не уезжать, и это начинало её раздражать. Даша торопливо прошлась по дому, делая вид, что изучает обстановку, и только собралась сообщить Глебу, что всё хорошо, как услышала странный грохот. Она испуганно бросилась в гостиную, где оставила дочь с дядей, но там было всё в порядке, и лишь мужчина с перекошенным лицом оглядывался по сторонам. Что это было? встревоженно спросила девушка. Кажется, кто-то ломится в дверь, заикаясь, выдал Глеб. Кто? Наприглась, Даша. Егор осознала она, пошатнувшись. И снова раздался грохот, а со льдом хруст, подтверждающий, что дверь выломали. Сердце в груди моментально сжалось от ужаса. Как он так быстро нас нашёл и насколько зол, что даже вынес дверь. Но времени на страхе и раздумье не было. Девушка мигом подскочила к дочери и взяла её на руки. Ему придётся прибить Дашу, чтобы забрать малышку. Однако буквально через несколько секунд увиденное повергло её в шок. В комнату ворвались два здоровых мужика и набросились на Глеба. "Думал, не найдём тебя, сука", рычал один из амбалов, пока другой бил Глеба под дых. "Прятаться от нас надоумал, мразь". Даша наблюдала за происходящим остолбенев. Её рот раскрылся для крика, но он так и застыл в горле. «Я же сказал, что отдам!» Задыхаясь, стонал Глеб. «Мне просто нужно в немного времени». «Отдашь, тварина, куда ты денешься?» Расхохотался мерзавец. «Времени у тебя больше нет. Звони братцу, пусть тащит бабки». «Он не даст сейчас денег». Закрываясь от очередного удара, шептал брат Егора. «Нужно немного подождать». «А это у нас тут кто?» произнес с интересом, рассматривая Дашу один из нападающих. — Сука твоя с выродком, от нас прячешь? — Это жена моего брата, она здесь ни при чем! — испуганно выкрикнул Глеб. — Заткнись, гнида, без тебя решу, кто при чем, а кто нет. Взмах ноги, и Глеб, вскрикнув, рухнул на пол. — Вот ее-то мы и заберем для подстраховки. — С ума сошли! — зашипел он отчаянно и попытался подняться, но огромный ботинок снова придавил его к полу. — Она ни при чем, брат вас за нее убьет. Ха — Ха-ха-ха, испугал, — прокаркал тот, что покрупнее, похоже, главарь. — Звони ему, пусть ищет бабло, а то больше не увидит свою бабу живой. И только теперь Даша поняла, что так бесцеремонно говорят именно о ней. Оцепенение как рукой сняло. Она медленно попятилась назад, надеясь найти укрытие. — Че стоишь, идиот, тащи ее в машину! — скомандовал здоровяк, ткнув пальцем в сторону девушки. — Так, соберись, ну давай же, соберись, иначе будет плохо. — Не подходи, — как можно спокойнее произнесла Даша. — Сколько бы вам ни был должен Глеб, мы все уладим, только назовите сумму. — Пятьсот тысяч! — сразу сообщил тот, который должен был ее схватить. — Заткнись, дебил! — заорал второй. "Ну мышь, пятисотка и они тебе переделаются. Тащи", сказал я её в машину. "Назовите любую сумму, деньги не проблема", продолжала настаивать девушка, хватаясь за единственный шанс. "Вам для этого не нужно приступать к закон. Я позвоню к мужу". На последнем слове она запнулась. "И он привезёт сейчас столько, сколько скажете". "За дебилов нас держишь", усмехнулся главарь. "Привезёт и ментов на нас натравит". Так мы и повелись. Сама пойдёшь или силой тащить? Оставьте её в покое, очнулся наконец-то Глеб. Меня возьмите, брат, за меня заплатят. Оба мужика Гортон рассмеялись, посматривая друг на друга. Кому ты на хрен нужен? В машину, гаркнул Бугай, махнув головой на дашу. Не надо, я сама пойду, произнесла она твёрдо, но голос предательски подрагивал от напряжения. Я могу взять сумку с детскими вещами, спросила Надежда, ибо в ней ещё лежал и телефон. Бери, с мелостью усмерзавец. Но только она метнулась к дивану, на котором лежали вещи, как тот опередил её и, раскрыв сумку, извлёк оттуда телефон. "Играть с нами вздумала?" злобно прорычал он и швырнул смартфон об стену. Звони брату, пусть готовит два ляма, да поживее, моё терпение на исходе.